Ведь не станете ж вы здесь меня уверять, что вам было бы совсем безразлично, если бы какой-нибудь встречный хулиган насильно обменил вашу каракулевую шапку на свой засаленный малахай. «Потребительную частную собственность мы не отрицаем», — возразил, смущаясь Зудин. И стало ему неприятно, что вальц задела имя жены. Коряво набухло сердце, уже пережеванной мыслью, Почему эта женщина так быстро дружит между собой? Его Лиза и Вальц. Что между ними общего? Но с тех пор, как однажды случайно принесла ему Вальц на квартиру бумаги со службы, она очень частенько заходит теперь к жене вечерами, когда он на службе. Что-то тянет Вальц к Лизе. Да и Лиза вся стала другою. Какая-то чуждая струнка все чаще и чаще звучит в ее мыслях. А Вальц... Вот идет она рядом с ним, вся цветущая в пушистом манто, в тончайших ажурных чулочках, с каким-то немым ароматом, который так тянет Зудина, тянет. И опять ему становится не по себе, что он с ней на виду. Вот придется сейчас подыматься на службу по лестнице мимо десятка внимательных глаз, почтительно листящих навстречу, лукаво-насмешливых взад. И уж сочинят непременно, а впереди вот уж знакомый сереющий угол, безлюдно-боязливая панель, у входа часовой, а у ворот другой, Зудин кривится, а, впрочем, о счастье, у подъезда машина. Елена Валентиновна, передайте-ка там, наверху, что я проехал на минутку к себе домой пообедать, и сейчас же вернусь. Пантелеев, поедем домой. Весь залепленный мокнущим снегом шофер Пантелеев нажимает... грушу рожка и нарев его гулки из подъезда бежит спотыкаясь помощник в таком же затертом тулупе в меховой растрепавшейся шапке с ушами и в кожаных черных при толстых перчатках. рукавом снег очищен с сиденья зудин в лес помощник заводит мотор нервной дрожью забилось сердце машины дверцы щелкают быстрый толчок понеслись. Снег валит перекрестными нитями хлопьев, Бьет в лицо, залепляет глаза, А в мозгу мысль за мыслью бунтующим роем В перегонку несутся, Как хлопья, на лету вырастая из ниоткуда, На лету уходя в никуда. Подождите меня, я минут через двадцать обратно. Батюшки, Светы, лизы как разодета, В лучшее платье, белокурые локоны взбиты, как слишки, это по случаю чего? Смеется игриво. По случаю победы. И то правда. А я, знаешь, как бы с недосыпу, так со службы с утра и поперся в народ. Прошел вместе с центральным районом аж до площади зарев Были все наши. На торжественное заседание совета, знаешь, я не пошел. Чересчур много спешной работы. И вот прямо оттуда, вместе с вальц, Воротился к себе, а сюда прикатил пообедать. Машина внизу ожидает. «Знаешь, лёша мы с Вальцей вчера допоздна просидели. Оставляла ее ночевать, да она застеснялась. Она, правда же, очень сердечная женщина. Суетясь, говорит, развеселая, а сама громыхает тарелками. Митя и Маша уже взгромоздились к отцу на колени. «Ба, да у них перепачканы ротики. В чем это?» «Папа, нам тетя дала шоколадку», восторженная звенькает Митя, а Маша игриво щурясь распялилась ртом, в котором нежно тает огромный кусок шоколада. Лиза вспыхнула ярким румянцем, под руками рассыпались ложки. «Ты не сердишься, лёша Елена Валентиновна такая душевная, добрая, она притащила полно нам гостинцев». Фунта с почитай шоколаду, настоящего, заграничного, попробуй-ка, детишкам. Им же по паре отличнейших крепких чулок, фельдекосовых, длинных, ты только взгляни. И знаешь ли, мне, она виновато потупилась в скатерть, мне так было неловко, но я не смогла отказаться, она ведь всерьез обиделась. Мне она подарила две пары шелковых, тонких, отличных чулок, посмотри. И Лиза стыдливо, слегка полыхая румянцем, отступает назад, приподымая тяжелый подол, открывает кокетливо затянутую в прозрачный коричневый шелк упругую ногу и стремительно бросилась, как бы вдруг застыдясь, к мужу грузно на шею. — Как неудобно, — коробится Зудин. — Да, неудобно, неловко, ведь она, знаешь, сама моя подчиненная. Лучше бы ты, Лиза, ничего не брала. Пахнет взяткой. Даже брезгливо рванулся. — Что ты, лёша такие слова? Как тебе это, право, не стыдно? Ну, как не стыдно? но ну, взгляни-ка мне прямо в глаза и скажи, Лизочка, прости, мне уж стыдно. Ты молчишь? Так сам посуди. вальс и взятка. За что? Для чего? Значит, дружбу нельзя заводить с тем, кто службой тебе подчинен? Перекинуться словом нельзя? Или ты думаешь, я не отказывалась? Но она все твердит, вы поймите ж, что я балерина, артистка, у меня, дескать, этакой шелковой завали, старого хламу, ненадеванных даже вещей, сундуки поостались. Вот теперь я служу, ну, куда же мне все это рухлить? Раньше я продавала. Неужели же теперь вы стыдитесь взять эту мелочь на память? Хороша мелочь. Сколько стоит все это? Леша. Не покупала она это все. Так сама уверяет. Чулок у нее еще с мирного времени прямо депо. Сама хвастает. Две пары детских чулок — это вещи замужней сестры, у которой есть девочка, но они уж давно за границей. Шоколад. Детское лакомство. Она говорит, ей привез там ее какой-то знакомый артист, что на днях возвратился с армейскую труппою из Архангельска. Сколько там, она уверяет, этого добра взяли мы, опосля англичан? Всех, кого надо, не надо, наделили им вдоволь. Сам актер-то, знакомый ее, привез почти с пуд. Неужели же за всю эту мелочь, за ерунду ты осердишься? Сердишься, лёша Но ведь я же предлагала за все заплатить ей, а она наотрез отказалась и обиделась даже, аж вспыхнула вся». «Она гордая, чай не в тебя», — кинул Зудин. лёша лёша так вот ты какой! Вот твоя вся любовь! Ведь другому бы стало приятней, что жена получила подарок, а ребята обулись в кое то веки, да отведали сласти. А ты...» «Машка, Митька, швырните отцу шоколад. Ему жалко, пускай отымает, как собака в стогу ни тебе и ни людям». Митя угрюмо нахохлился, медленно вытянул ручку и положил свой откусанный ломтик на стол, а машутка вся вмиг налилась, покраснела и раскатистым ревом навзрыд раскидала навислость молчания. Из ее округленно раскрытого ротика плыли вниз шоколадные слюнки, а на лобике выступил пот. «Деточка, милочка, дочка, перестань моя радость!» — кинулся Зудин. Быстро взбросил на руки, крепко прижал и потряхивал молча, забегав порывисто взад и вперед, нежно хлопал дочурку по плечику, а лицо самого так болезненно сжалось, как будто бы детское горе, липко пачкая льнущимся ротиком ворот его пиджака, сладко-горьким, шоколадно-слезливым потоком, проедалось мучительно в самое сердце. — Митя, забирай шоколад, ешь его на здоровье. «При тут дети? Дети тут ни при чем!» — бормотал раздраженно, покуда жена, злобно хмурясь, разливала в тарелки дымящийся суп. «Значит, нельзя по-товарищески взять у подруги детишкам гостинца?» — огрызнулась она. «По-товарищески!» — протянул, насмехаясь, Зудин. «С каких это пор она стала тебе вдруг товарищ?» до да с тех пор, как стала служить у тебя в чрезвычайке!» — быстро резнула жена. и на стол покатилась вилка. Окрыленная ловким ответом подъязвила. «Иль туда принимают прохвостов?» Усадивши дочурку на стул с собой рядом, как кончились всхлипы, и погладивши молчу грустящего Митю, Зудин стал торопливо глотать, обжигаясь обед, не глядя на жену. Та в ответ громко чавкала ртом. После супа, съев каши без масла и соли, Зудин быстро поднялся. Дверь на кухню, открыв, отыскал на столе фарфоровый чайник с синеющей фирмой «Гранд Отель» и с отшибленным носом. Потянул из него в три глотка тепловатого цикорного чаю, утерся, задумчивым взглядом скользнув на ползущих плитой тараканов, а потом, не взглянув на жену, машинально оделся в передний, хлопнул дверью, и выскочил вниз. Только здесь он заметил, что снег перестал, и спускались мутные сумерки в город. Одиноко кое-где улыбались огни. Фонарем прорезая стремительным глу впереди, он кончался в моторе, и хотелось молчать и не думать, наслаждаясь дымком папиросы. Но какая-то злая, тупая досада саднила почерцу, Что-то где-то, но было не так. Что и где, сам не знал он. В самом деле, детишкам кто-то дал шоколад. Разве донышком сердце не отрадно за них? Как светлели их лица, как цвели их глазенки восторгом. Жена получила чулки от подруги в подарок. Я, пожалуй, бы не взял, сравнил себя Зудин, но она... Сколько долгих мучительных лет жили, бились они в нищете, безработной, в подполье, в Сибири. Сколько горя и нужды натерпелись они, так упрямо борясь за идею рабочего счастья. Разве Лиза, его дорогая жена, не была ему верной опорой, бескорыстной всегда, молчаливой? Коль теперь и позарилась вдруг на подарок, и в знак дружбы взяла пустячок, что так бабье сердца утешает, бабы, все как одна, пронеслось в уме у него. Почему обошелся он с ней так грубо, сурово, жестоко? А хотел быть всегда таким чутким. Сам насмешечкой кинулся Зудин. Ему вспомнилась Лиза, как она отступила перед ним, приседая назад, поднявшись стыдливо тяжелый подол, чтоб похвастать перед мужем обновкой. А туда аж, расфуфырилась вся, с рылом в калашный ряд, подумал о ней уже не злобно. Но все же пролетарскую марку не выдержала. Поманили чулком и кинулась. Видно, бабы-то все на один покрой. И досадливо что-то скребнуло по сердцу. Он представил себе, как жена уже тащит с ноги этот самый хрустящий прозрачный чулок. Зудин лег на кровать. а она с краю, сидя в нижней сорочке, снимает чулок. скучные желтые пряди волос бесцветной мочалкой упали, закрыв сероглазье лица и тени грубеющих плеч. Пахнет потом, по стенке спускается клоп. Передернулся Зудин и швырнул папиросой. Он зло и досадливо вспомнил, как жена ядовито отделалась фразой «Ты в чека принимаешь про хвостов Он? про хвостов Но мотор, будто взнузданный, мягко шипя, подкатился к крыльцу с часовым. Ну, а вальц? Думал Зудин, не спеша поднимаясь широкой лестницей кверху. Одинокая электрическая лампочка освещала убого грязный мрамор ступеней и засохшую пыльную пальму в углу на просторной площадке, стерегущую ворох окурков. Ну, а вальц? Зачем она все это сделала? У уборщицы старой Агафьи Зудин взял ключ и отпер им свой кабинет. — Кто сегодня не журит спросил он. — А это барынька. Как ее? Вальс. Зудин хмуро пошел, ярким светом наполнил потолочную люстру, задернул портьеры синеющих из черно окон и сел у стола. Обои казались теперь блекло-сизыми, дикого цвета, а портьеры свисали и никли золотисто-янтарными, теплыми пятнами, оттеняя любовно темно-рыжие стрелы дубовых шпалер, заостренные готикой сверху, врезной потолок, весь веселый и теплый от люстры. Перерыл Зудин несколько папок и, выбрав какое-то толстое дело, брови сдвинул, и готикой стрелок, наморщив теплеющий лоб, весь ушел в перелист и внимание. Мягким матовым светом от ламп ласкались бумаги, обои, папки и ворох различных вещей, в беспорядке раскинутых кем-то на полу по углам. Там беремя откуда-то присланных шпаг и винтовок, там вязанки бумаг, связки писем, оставленных возле больших чемоданов, из десяток уже запыленных бутылок конфискованных вин.